Глава 20. Новый поворот. Видите, господин Гензель, я не покупал этот плащ, воскликнул Фируччи с торжеством, поворачиваясь к Луцаано. Я не тот итальянец, как говорит эта дама. Луцаан был чрезвычайно удивлён этим неожиданным доказательством в пользу графа и с сомнением внимательно посмотрел на продавщицу. А вы в самом деле уверены в этом? спросил он. Да, сэр, натянуто ответила девушка. Видимо, ей не понравилось, что её слова подвергаются сомнению. Джентльмен, купивший плащ, был не таким высоким, как этот, и по-английски он говорил много хуже. Мне с трудом удалось понять, чего же он всё-таки хочет. Но вы сказали, он был тёмный и с усами. Я говорила, но это не тот господин. Вы могли бы в этом поклясться, спросил Люциан, огорчённый много сильнее, чем хотел показать довольному Фируччи. Если необходимо, могла бы, доверительно заверила продавщица. После такого ответа всё стало очевидно. Гензелу ничего не оставалось, как изящно откланяться. А теперь, мой дорогой, позвал молодого адвоката Фируччи. Пройдёмте со мной, пожалуйста. Куда? уныло спросил Люциан. В мои апартаменты. Надеюсь, я вам доказал, что не покупал этот плащ. Теперь мы найдём моего друга, доктора Джорса. Чтобы убедить вас, что я не был на улице Джерси в то время. А когда вы говорите? Доктор Джорс у вас в гостях? Я попросил, чтобы он заехал приблизительно в это время, объявил Фиручи, глядя на часы. Когда госпожа Врейн рассказала мне о ваших подозрениях, я решил защититься. Так что написал вчера вечером своему другу, чтобы поговорить с вами в этот день. Я получил его телеграмму, где говорилось, что он прибудет в 2 часа. Луциан в свою очередь посмотрел на часы. Половина второго, объявил он, подзывая Кэп. Хорошо, граф, у нас как раз достаточно времени, чтобы вернуться к вам домой. И что вы думаете теперь? Спросил Фируччи, зло сверкая глазами: "Не знаю, что и думать", мрачно ответила Люциан. "Странное совпадение, что злосчастный плащ купил другой итальянец". Граф только пожал плечами, и они сели в кэп. Но он ничего не говорил, пока они ехали назад на улицу Маркис, лишь глубокомысленно смотрел на своего спутника. "Не верю я в совпадения", неожиданно произнёс он. Что вы имеете в виду, граф? Я не понимаю вас. Тот, кто знает госпожу Врейн, хочет ранить меня, быстро объявил итальянец. Он переоделся, чтобы походить на меня, когда покупал плащ. Понимаете, но он не смог стать выше ростом, таким, как я. Да, любезный адвокат. Я уверен, что всё так и есть. И вы знаете того, кто мог загримироваться под вас? немец покачал головой фигуча. И даже представить себе не могу. А человека по имени Рент, вы не знаете? неожиданно спросил Люциан. Нет, господин Гензель, не задумываясь ответил Фируччи. А почему вы об этом спрашиваете? Да я подумал, что это тот человек, который мог бы под вас замаскироваться. Нет, этого быть не может, добавил Люциан, вспомнив то, как Рода описывала белые волосы господина Рента и его бороду. «Нет, это не может быть он, ведь он не пожертвовал бы бородой, чтобы выполнить столь дьявольский план. Фактически он ничего не смог бы сделать, не привлекая внимания Роды». «Рода, Рент, вы называете те имена, о которых я никогда не слышал!» Живо воскликнул Ферручи. «Точно так же, как я ничего не слышал раньше о вашем друге Джорсе». Ферручи рассмеялся. «Он и в самом деле странный малый. Сами увидите». И итальянец оказался совершенно прав. Доктор Жорж, который ожидал их в одной из комнат апартаментов графа, оказался маленьким высушенным человечком, который выглядел так, словно его опустили в чан с отбеливателем. На первый взгляд, он выглядел вообще обезьяной, нежели человеком, из-за невысокой сгорбленной фигуры и проворных движений. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у него довольно умное лицо и пара внимательных глаз серо-стального оттенка. Когда он уставился на Луциана, тому показалось, что доктор его гипнотизирует. Ещё стоит сказать, что доктор Джорс выглядел мрачно из-за чёрного костюма, хотя оказался чрезвычайно разговорчивым и производил впечатление не простого смертного, а скорее выросшего ребёнка, которого в детстве похитили феи. Удивительным человеком был этот доктор Джорс. Так что замечание Фиручи: "Странный малый попала в самую точку. Это мой хороший друг", объявил Фиручи, положив руку на плечо Люциана. Этот человек хочет, чтобы вы решили один спор. Спор, глубоким басом воскликнул доктор, и голос его был полон негодования. Надеюсь, я проделал этот долгий путь из моего поместья в Хендстиди не для того, чтобы принять вашу ставку. Но сейчас речь пойдёт о более важной ставке, сказал Фиручи. Это, господин Гензель, и он заявляет, что видел меня в сочельник в э, Пем э, "Бэм, Пьем... как там в Пелико?" поправил Люциан, поняв, что Фируччи никогда не сможет выговорить это слово. "Я говорю, что граф был на сачельник в Пелико." "Вы, мой милостивый господин, ошибаетесь," проговорил Жорж, взмахнув тощей рукой. "Мой друг, граф Фируччи гостил у меня в сачельник в Хенстеде." В самом деле, Люциан был сильно удивлён этим утверждением и никуда не уезжал. «Он не уезжал до утра, мой друг. Граф остался у меня на ночь и уехал только в двенадцать на Рождество». «Так что, видите, я никак не мог участвовать в том деле, о котором мы с вами говорили», заметил Ферручи, подмигнув Люциану. «Речь ведь идет о вечере между одиннадцатью и двенадцатью часами. Граф был с вами в это время?» спросил Гензил у доктора. «Конечно, так что ваша карта бита, господин адвокат». «Мне жаль, но вынужден вас разочаровать. Все так и есть». «И вы всегда сможете повторить свои показания?» «А почему бы и нет? Обратитесь ко мне в любое время. Мое поместье в Хэнстеде. Вы там всегда меня с легкостью найдете». «Ага, но не думаю, что это понадобится господину Гензилу», быстро вставил граф. «Вы всегда сможете встретиться у меня. Ну а пока вы, господин Гензил, удовлетворены?» «Да», — ответил Люциан. В этом споре я проиграл. Извините меня, граф. Желаю вам всего хорошего, и вам, и доктору Джорсо. Спасибо большое. Он покинул дом графа в расстроенных чувствах, ощущая крушение всех своих надежд. Адвокат был по-прежнему далёк от тайны раскрытия смерти Врейна. Его последняя попытка раскрыть преступление закончилась неудачей. Лидия представила алиби, Фируччи оказался ни при чём. И теперь Люсан не знал, что же делать дальше. Мучаясь от этих мыслей, он направился на поиски Дианы, так как знал, что там, где порой не справляется мужская логика, может сработать женская интуиция. По крайней мере, он считал, что дочь убитого может найти какой-то выход из сложившегося положения. Добравшись до отеля Король Джон, молодой адвокат обнаружил, что Диана с большим нетерпением ожидает его. Поприветствовав его, она сразу же перешла к делу, спросив, чем закончился его разговор с графом Ферручи. «Ну как, господин Гензил, этот человек арестован?» «Нет, мисс Врейн, мне горько говорить об этом, но он не арестован. Скажу больше, он оказался совершенно ни при чем». «Ни при чем? И это несмотря на то, что продавщица указала на него?» «Я привел к ней Ферручи, и она сказала, что плащ купил не он, а какой-то другой мужчина». Но она же говорила, что покупателем был итальянец. Она и не отказывается. Он был тёмный с усами. Но она сказала, что это не граф Фиручи. По её словам, покупатель был ниже ростом и много хуже говорил по-английски. Фиручи мог притвориться и говорить с акцентом. Вероятно, но роста своего он изменить не мог. Нет, мисс Рейн, несмотря на все свидетельства против графа, это не он покупал плащ. То, что Фируччи напоминает покупателя на первый взгляд, и то, что покупатель итальянец, всего лишь совпадение, или что за или? переспросила Диана, видя, что Луциан колеблется. Или это подстроено? закончил адвокат. Сам граф считает именно так. Он полагает, что кто-то мог подставить его. А кого-то конкретно он подозревает? Он сказал, что нет, и я верю ему. Если бы он кого-то подозревал, он не стал бы скрывать этого факта. Хм, глубокомысленно протянула Диана. Выходит, продавщица в магазине его не узнала. А как относительно того, что его видели на улице Джерси в сачельник? Рода видела его на заднем дворе и в доме. Она видела тёмного человека с усами, но не утверждала, что он иностранец. К тому же, она не знает Фируча. Человек, которого она видела, наверняка и есть тот самый таинственный покупатель плаща. Где был Фиручи, как он говорит? В Хенстеде, у друга. И вы видели этого друга? Да, говорил с ним. Тот утверждает, что в вечер сочельника граф находился у него и оставался в поместье на всю ночь. Очень удачно для графа. А кто этот самый друг? Доктор Джордж. Ему слову можно верить? Несмотря на краткое знакомство, насколько я могу судить по его внешности, да. Ведь служанка видела незнакомца во дворе в полдевятого. Да. И в полдевятого Фируч был в Хемстеде у доктора Джорса. Не совсем, поправил Люциан. Помню, что именно такой вопрос не задавал. Но доктор Джорс заявил, что Фируч провел с ним весь вечер и уехал только на следующий день, в то время, как ваш отец был убит. Между 11 и 12 часами выходит Фиручи не виновен. Так-то так, но можно ли доверять этому доктору, пробормотала Диана себе под нос. Может, он сказал всё это лишь затем, чтобы убедить вас и меня, что Фиручи не было на месте преступления, и служанка видела не его? Конечно, он мог бы добраться от Пелика до Хемстеда за полтора часа, и тогда выходит, что служанка и в самом деле видела его во дворе. Но в самом убийстве, которое произошло между одиннадцатью и двенадцатью часами, он никак не мог быть замешан. Так что ни Ферручи, ни Лидия Врейн тут ни при чем». «Нет-нет, пусть это кажется даже очевидным. Они без сомнения повинны в смерти отца. Я в этом уверена». Вечером Ферручи был в Пелико. А раз так, он знает, кто такой этот Рент. И он снимал квартиру на улице Джерси. Возможно, хотя граф утверждает, что никогда ни о каком Ренте не слышал, но я не был бы удивлён, если бы вышло так, что один человек всё же смог бы разгадать эту тайну. И кто это может быть? Кто? Доктор Джордж. Почему-то мне кажется, что это именно так.